Джек Келли. Порох. Алхимия, бомбарды и фейерверки. История взрывчатого вещества, которое изменила мир. Пролог. Дистиллят дьявола. Жестокий тот владыка, Что свой триумф справляет На колеснице дымной огневой, Спускаясь по тропе глухой во мрак, В долину сени смертной. Барнаби Барнс, 1607 год. Огонь воспламеняет наши мечты И пробуждает наши извечные страхи. Язык, на котором он говорит с нами, Древнее самой мысли. На мерцание огня, На переливающийся свет углей, На рев пожара отзываются Самые сокровенные наши инстинкты.